Глава 13 Мне попался 20 номер, и моей напарницей стала девушка по имени Пилар, характеризующаяся тихим нравом. Официально и среди девушек все же считалась Луна. На следующий по списку ушла именно Пилар, которая, хоть и была незаметной, все же могла за себя постоять куда лучше, чем коротышка Луна. Несмотря на проигрыш во время спаррингов, Пилар успела разбить Утив кровь и верхнюю губу. и сломать нос хилому пятикровке. Встав рядом со мной, Пилар не проронила ни слова, но было ясно, что она не рассчитывает заполучить баллы в обретенном союзе со мной. Больше всего шансов было у пары Тысинтаев во главе с огромным бакчосом, в прошлом содержащим личный бойцовский клуб в кантоне Джи и участников, сформировавших тройку. Однако они одним за другим проваливали задание и вернулись на исходную позицию ни с чем. если не считать серьезных ушибов. После поражения самых сильных участников мне стало совершенно очевидно, что для остальных выполнить поставленную задачу нереально. Скрестив руки на груди и стоя у края желтой линии, отделяющей границы поля боя, я наблюдала за тщетными попытками участников прорваться до противоположного конца зала. Несмотря на регулярный крах команд, у всех их была единая стратегия, которой они строго придерживались. Они разделялись. Пока один бежал влево, второй рвался вправо. Но в итоге свинец с легкостью и невероятной скоростью догонял обоих зайцев, и одним ударом левой руки по очереди впечатывал участников в пол. Свинец двигался куда быстрее обычного человека, что поражало нас обычных смертных, и позволяло ему в течение 20 секунд поочередно догнать и уложить все три у счастливчиков. Однако у него все же была одна слабость девушки. Если парня он откидывал одним ударом, тогда с девушками обязательно вступал в рукопашный бой, словно смеясь над их неспособностью его победить. Когда ему надоедало это баловство, он одним ударом укладывал участниц на пол, тем самым завершая бой. Наблюдая за происходящим, я успела набросать кое-какую стратегию, прежде чем очередь дошла до нас. «Послушай», — обратилась я к своей напарнице, явно не ожидавшей от меня слов — после чего закатила рукава толстовки по локоть. «Мы не будем разделяться». «Что?» — не скрыла своего удивления Пилар. «Разве у нас так не больше шансов? Мы первая пара, в которой сразу две девушки. Обычно свинец первым вырубает парня, затем балуется с девчонкой. Если мы разделимся, тогда я не буду уверена в том, что он первый выберет меня. Свинец выводит из строя первого, со вторым балуется, понимаешь? Если первый он выберет тебя... У нас меньше шансов. Мне нужно, чтобы он начал бой со мной. Пока я буду его отвлекать, беги кнопки. Ты уверена? С открытым сомнением поинтересовалась Пилар, явно не доверяя моим способностям, которые я умело продемонстрировала во время спаррингов. На вид я дала бы Пилар 21 год. Я в свои восемнадцать выглядела не так внушительно, как она. Однако главенство в паре решила взять на себя именно я. «У тебя есть нож, насколько я знаю», — продолжал я. «Достань его при выходе на поле и будь готовы использовать, когда я об этом попрошу». У нас было три преимущества, о которых свинец не догадывался. Первое. Предупреждение золота о том, что необходимо бить противника именно в сердце. Второй Мои тайные спицы, встроенные в перчатки. Третье. мое умение вести рукопашный бой, чему я целиком обязана эльфрику». и о чем никто из присутствующих не был проинформирован. Переступив разделяющую линию поля боя, мы с Пилар, в отличие от остальных участников, медленно зашагали напрямую к центру зала, в котором стоял криво улыбающийся свинец. «Так-так-так, что тут у нас? Первая девушка-пятикровка, неспособная стоять на ногах от мелкого щелбана?» — самоуверенно ухмыльнулся свинец. «С каждым своим победным боем он все сильнее входил во вкус», становясь все более обеспечным, на что я делала большую ставку в предстоящей схватке. Пилар была в паре шагов за моей спиной, как мы и договорились, что придавало мне немного уверенности. «Пожалуй, я побалуюсь с тобой», — ухмыльнулся Альбинос, явно желая, чтобы я напала первой. Но я выжидала. Самым сильным приемом моего рукопашного боя были летающие ножницы. Но мне необходимо было, чтобы противник направил в меня свой правый кулак. по-другому я не умела пользоваться этим приемом. Не дождавшись нападения с моей стороны, свинец все таки реализовал то, чего я от него хотела. Сделав выпад, он протащил свой правый кулак буквально в миллиметре от моего виска. Вовремя успев вывернуть корпус, я схватила противника за плечо, как меня учил когда-то эльфрик, и, сделав его своей опорой, подпрыгнула. Резко оказавшись сверху свинца, я зажала его шею между своих колен. В следующую секунду, изо всех сил сделав мгновенный разворот корпусом, я заставила противника упасть на пол. Во время падения я успела выпустить спицы из своих перчаток. И как только свинец оказался под моей левой голенью, я резким ударом вонзила левый кулак прямо в его сердце. Из его раны брызнуло вязкое вещество серого цвета, а когда я обернулась, крикнув напарнице «нож», увидела ее лежащей ничком на полу. Не уверена, но, похоже, перед падением свинец задел ее своей правой ногой, и сейчас девушка лежала без сознания, тем самым лишая нас шанса на победу. «Пятнадцать секунд», — проносилось у меня в голове бегущей строкой. «У нас пятнадцать секунд. Я не успею добежать до кнопки». Вовремя заметив нож Пилар, отскочивший под бок свинца, я схватила его и с еще большей силой врезалась его острием в сердце ошеломленного металла. который явно не собирался умирать от подобного ранения. Если честно, если бы я не была уверена в том, что он выживет, я бы ни за что подобное не сотворила. Воткнув нож в его сердце по самую рукоятку, я прокрутила его трижды по часовой стрелке, после чего резко подскочила и рванула в сторону столба с кнопкой, мысленно запустив отсчёт времени. Один, два, три, пять, десять, четырнадцать, пятнадцать. На шестнадцатой секунде я добежала до столба, и уже была в сантиметре от цели, когда в мою правую ладонь, тянущуюся прямо к кнопке, вонзился сюрикен серебристого цвета. Пронзив насквозь, острая звезда буквально пригвоздила мою ладонь к столбу. Боль была настолько невероятной силой, что я даже закричать не смогла. Из моей груди вырвалось нечто отдаленно напоминающее приглушенный рык. Обернувшись, я увидела озверевшее выражение лица свинца — уже вставшего на ноги и вытаскивающего из своего сердца нож. Секунда, и нож летит в меня. Еще секунда, и я отрываю свою правую руку от столба вместе с сюрикеном и бью ей по кнопке. От силы боли у меня заметно замедлилась реакция, и в итоге я не успела мгновенно отстраниться от ножа, из-за чего он полоснул по моему правому плечу, разорвав рука в толстовке, но его остриё все таки не задело мое тело. Я был уверена в том, что меня сейчас убьют, но неожиданно в зале загорелся зеленый свет, и идущий в мою сторону свинец остановился, все еще яростно дыша и плюя серой жидкостью, которая, по-видимому, заменяла ему кровь. Не поворачиваясь спиной к рассвирепевшему свинцу, я медленно сделала шаг назад и пересекла заветную желтую линию. Во время выполнения задания еще никто из участников не пытался в буквальном смысле убить металл. словно боясь последствий. Но только теперь я осознала, что последствия будут. Морщась от боли, я смотрела в противоположный конец зала на ошарашенные лица других участников и скарлет, вытягивающие бездыханное тело пилар с поля боя. Изо всех сил, прикусив нижнюю губу, чтобы не разрыдаться от боли, в разорванной правой ладони, из которой ужасным потоком хлестала теплая кровь, я обернулась, желая дойти до стеклянной стены, чтобы облокотиться о неё прежде, чем в моих глазах начало бы темнеть. и золото и платина, стоявшие справа, внимательно смотрели на меня. Золото явно было беспокоен, Франция радовалась чему-то мне неизвестному, а платина хмурил брови, что я никак не могла растолковать. Барри и Ради, стоящие слева с ртутью, о чем то активно шептались, не давая понять их отношение к произошедшему. А вот на лице ртути в открытую можно было прочесть, что теперь мои дни точно сочтены. Однако я была в курсе того, что каждый второй в этом зале, если не каждый первый, попытается меня убить прежде, чем я смогу попасть в пятидесятку, так что сейчас мне было откровенно наплевать на эмоции ртути. Дойдя до стеклянной стены, я облокотилась у нее спиной и медленно спустилась на пол, все еще стараясь не разреветься, что с каждой секундой давалось мне все сложнее. Сжав зубы, я опустила взгляд на лужу крови возле правого бедра, которая вытекала из моей ладони. Изначально, зная, что никакая медицинская помощь мне оказана не будет, пока мой гарант не захочет ее оплатить, я подняла взгляд в потолок и, поджав губы до посинения, резким рывком вырвала стальную звезду из своей руки и мгновенно воскликнула от дикой боли, буквально пронзившей мой мозг. Боковым зрением, помутившимся от нахлынувших слез взглядом, я заметила, что металлы все еще наблюдают за мной, хотя и делают это тайком. как вдруг золото отделился от них и направился в мою сторону. «Ты как, в порядке?» Присев рядом со мной на корточки, поинтересовался парень. «Ого!» Тяжело дыша выдавила я из последних сил, стараясь держать подступившие к глазам слёзы. «Вчера я говорил о том, что попытаюсь что-нибудь придумать с твоей гематомой на ребрах. Прости, но ничего не вышло». Натянуто прошипел через зубы золото, после чего похлопал меня по плечу, рукав которого был разорван из-за попавшего в него ножа. В эту секунду я внезапно почувствовала нечто холодное, скатившееся по моей руке от разрыва к низу рукава. Округлив глаза, я посмотрела в глаза золота. «Ничего», — постаралась как можно более убедительно сыграть я, но мой голос все еще дрожал от боли. «У меня есть средства». Услышав это, золото многозначительно улыбнулся, после чего направился обратно к своим товарищам. Все это время внимательно наблюдавшим за нами. Собравшись с духом, спустя минуту я сделала глубокий вдох и медленно поднялась. Пройдя мимо довольно улыбающейся Франции, я оказалась у высокого круглого стола стойки, стоящего впритык к восточной стене комнаты. Свинец, злясь своему поражению, прекратил щадить участников, буквально выбивая из них душу, отчего я чувствовала себя немного виноватой. Стараясь не смотреть на то, как металл пинает крупного пятикровку, я медленно стянула с себя толстовку с разорванным рукавом и, облокотившись левым плечом о стену, встала спиной к стеклянной стене, за которой прятались неведомые гаранты. Мне необходимо было срочно остановить кровь бордовым фонтаном, хлещущую из моей ладони. Вот только до конца этого сомнительного соревнования было еще слишком далеко, а дело было безотлагательным. Мне еще повезло с тем, что стальная звезда воткнулась в перчатку, иначе бы я всерьез рисковала лишиться части ладони. Я понимала, что нахожусь вне зоны досягаемости глаз участников, располагающихся в противоположной стороне зала. Однако пристальных глаз металлов и гарантов никто не отменял. Однако у меня не было выбора, если только я не хотела истечь кровью прежде, чем меня кто-нибудь добьёт. Самым надёжным способом остановить кровь для меня — Было наложением пластыря, который Кастиэль называл исцеляющим. Утром мой стилист заявил, что пластырь, наклеенный на мои ребра, способен заживить едва ли не любые раны, и сейчас я искренне надеялась на то, что он не преувеличивал. Порадовавшись тому, что шнуровка корсета находилась спереди, я начала быстро ее развязывать дрожащей левой рукой, отвернувшись к стене, чтобы зеваки не увидели слишком много. Наконец, оголив свой торс, Я взялась за окровавленный сюрикен в виде звездочки и аккуратно провела ей по верхней части пластыря, при этом случайно порезав край бюстгальтера. Бережно отделив широкую линию от своего туловища, я положила ее на стол клейкой стороной вверх, после чего принялась зашнуровывать корсет обратно. Дрожащие руки с каждой секундой все меньше меня слушались, поэтому я сдалась на верхней петле и наплевала на то, что у меня остался виден верх бюстгальтера. Все той же звездочкой дорезав рваный рукав своей толстовке, я снова надела ее на себя, чтобы хоть как-то прикрыть грудь. Мое состояние с каждой минутой ухудшалось, и я серьезно опасалась того, что потеряю сознание прежде, чем успею перевязать рану. Подобный исход реальная угроза расстаться с жизнью из-за банальной потери контроля над собой. Взяв в руки миниатюрную жестяную баночку, которую незаметно засунула в мой рукав золото, я открыла ее. и, окунув в нее указательный палец левой руки, аккуратно начала вкладывать мазь прямо в рану. Боль была настолько сильной, что слезы совершенно неконтролируемо начали скатываться по моим щекам. Но я стояла спиной к металлам, так что могла не переживать о том, что кто-то из них заметит мое расклеенное состояние. Лекарства золота едва хватило на три раза. Обработав внешнюю тыльную стороны ладони, я перемотала рану лейкопластырем, после чего плотно перевязала пострадавшую ладонь коротким обрывком рукава. Посмотрев на свое голое предплечье, я подумала о том, как глупо должно быть выгляжу в оборванной толстовке. Но мне было совершенно наплевать на это, с учетом того, что некоторые участники вообще ходили по руднику в костюмах амазонок. Облокотившись спиной о стену, я медленно спустилась на пол и, потянув в груди ноги, и пострадавшая, согнутая в локте предплечье, уперлась лбом в колени. После чего начала попытки восстановить свое прерывистое дыхание. На мгновение мне стало совсем дурно, и даже в глазах начало темнеть, но я с невозмутимым видом облокотилась виском о холодную ножку рядом стоящего стола и закрыла глаза, сделав вид, будто со мной все в порядке. Я все еще не являюсь легкой жертвой. Изредка приоткрывая глаза, я постоянно ловила на себя взгляды кого-нибудь из металлов, по которым несложно было определить их отношение ко мне. По-видимому, я весьма порадовала Франции своими успехами. Золото по непонятной мне причине беспокоился обо мне. Платина лишь изредка поглядывал на меня непроницаемым взглядом. Ртуть явно жаждала сломать мне шею, а Барий с Радием, отстранившись от остальных, что-то глухо обсуждали. Испытание закончилось для всех уже спустя полчаса, ужасом для многих, и особенно для меня. Свинец схватил плаксу Софаса за шею и легким движением рук скрутил ее так, Что даже я, в своем отдаленном углу, услышала ее хруст. И лишь спустя секунду, я поняла, что именно произошло. Парни убили из-за меня. Я отчетливо понимала это. Другие участники из кантона А. успели облажаться домой в испаринга со свинцом, и Софос был последним из моего кантона, кто еще не пробовал своих сил в этом испытании. Это была месть. От произошедшего кровь в моих венах словно застыла. Резко отвернувшись от поля боя, Я уставилась на свои колени, не желая встречаться взглядом со свинцом, который сейчас на меня смотрел. Я ощущала его колкий взгляд всем своим естеством. Холодные пальцы боли вонзились в мою душу, заставляя ее кровоточить. Ни для кого не было секретом, что из нашего кантона у Софаса было меньше всего шансов на выживание, но я в буквальном смысле променяла его жизнь на десять ничтожных баллов. Человеческая жизнь не может стоить так мало. Как я могла так поступить? Я предполагала, что моя победа может многим не понравиться. Однако я даже не догадывалась, что она будет стоить жизни моего товарища. Перед глазами пронёсся перелёт в шаттле. Софос забрался в капсулу напротив меня и долго мучился со шнуровкой своих дряхлых ботинок. Спустя несколько секунд после смерти Софоса Скарлетт стальным голосом объявила о том, что испытание закончено. после чего все начали выходить из зала, направляясь в сторону оружейной комнаты. Я встала прежде, чем металлы двинулись с места, и тоже направилась в сторону выхода, стараясь не смотреть на бездыханное тело Софоса. «Каково это знать, что твой друг умер из-за твоей безрассудности?» — прорычал свинец в мое правое ухо, когда я сравнялась с ним возле тела Софоса. «У меня нет друзей», — холодно ответила я, желая отвести внимание зверя от остальных парней из Кантона а. «Больше их у тебя точно не будет, как и шансов добраться до пятидесятки. Металлы не могут быть полностью бессмертны», — резко ответила я, посмотрев в пылающие гневом глаза подонка. Неожиданно металл схватил меня за шею и, оторвав моё тело от пола, поднял вверх, сравняв нас с взглядами. Инстинктивно схватившись за его руку, я выпустила спицы и впилась ими в его предплечье, но он даже не поморщился. Из раны свинца начала вытекать серая жидкость, заливающая мою одежду. Он наверняка бы сломал мне шею, если бы не вмешалась Францией. «Отпусти ее, рассерженным голосом-колокольчиком потребовала девушка. «Отчего же? Я волен убить ее здесь и сейчас! Это не воспрещено!» «Отпусти ее. раздался баритон платины, оказавшегося за спиной свинца, после чего тот неожиданно резко откинул меня в рядом стоящего золота. Задержав меня за правое плечо, золото похлопал меня по спине, помогая отойти от приступа удушья. Когда я, наконец, прокашлялась и разогнулась, свинец ртуть бари и Радий уже выходили из зала. «Вообще-то нет способа убить металл», — извиняющейся улыбкой произнес золото. «Никто не отменял расчленения. фыркнула я, заметив боковым зрением тело Софоса, после чего быстрым шагом вышла из зала, оставив золото, платину и Франции позади себя. «Нельзя доверять металлам», — мысленно ругала саму себя я. «Зачем золото рассказал мне, как победить его товарища? Если бы он этого не сделал, я бы не нажала на кнопку, и Софос бы не умер. По крайней мере, не по моей вине».